творение брюсова больше творца на первый взгляд лестно на второй грустно творец это все завтрашние творения все будущее вся неизбывность возможностей неосуществленное но неосуществимое неучтимое, в неучтимости своей непобедимое завтрашний день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 Как велик Бог, создавший такое солнце, и, забывая о Солнце, ребенок думает о Боге: Творение совершенством Своим отводит нас к Творцу. Что же Солнце, как не повод к Богу, что же Фауст, как не повод гёте что же Гетта, как не повод к Божеству? Совершенство не есть завершенность, совершается здесь, вершится там, где Гет ставит точку, Там только и начинается. Первая примета совершенности творения — абсолюта возбужденное в нас чувство сравнительности. Высота только тем и высота, что она выше чего? Предшествующего выше, а это уже поглощено последующим. Гора выше лба, облако выше горы, Бог выше облака, и уже беспредельное повышение идеи Бога. Совершенство, состояние я бы заменила совершаемостью, непрерывностью. Прорыв в божество настолько же несравненно больше Гёте, как Гёте-Фауста. Вот что делают и Гёта и Фауста бессмертными. Малость их, величайших, по сравнению с без сравнения высшим. Единственная возможность восприятия нами высоты — непрерывное перемещение по вертикали точек измерения её.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 Завтра лучше, завтра больше, завтра выше. Обещание, на котором вся поэзия и нечто высшее поэзии держится. Чудо над тобой и посему твоего над другими. Этого обещания нет ни в одной строке Брюсова. Быть может, все в жизни лишь средство для ярких певучих стихов. И ты с беспечального детства ищи сочетание слов. Слов вместо смыслов. Рифм вместо чувств, точно слова из слов, рифмы из рифм, стихи из стихов рождаются. Задание, овеществленное 15 лет спустя, Брюсовским институтом поэзии.